«Если все дается таким трудом, сделай сразу меня одной из седых, Кусынь, промотай меня и состарь». «Чтобы у меня был надменный род и огромный дом, и красивый сын, и безмолвная девочка, секретарь». «Чтобы деньги, и я покинула свой садом, и живу, где лазурь синь, покупаю на рынке яблоки и янтарь». «Слушай, правда, ни беззаботности детской нет, ни какой-нибудь сверхъестественной красоты, вряд ли будет о чем жалеть». Я устала как черт, а так еще 40 лет потребителем и разносчикам суеты. Ездить, договариваться, болеть. Тело, отключённое от соблазнов. И тёмный плед, из балкона горы. И ты, и ты можешь это устроить ведь. Да, я помню, что отпуска не разрешены. Что ты испытатель, я полигон. Каждому повери его, не по степени износа. Но вот и рвёмся, оглушены через трубы медные, воды тёмные и огонь. А билетный экспресс слабо? Я проснусь на от неожиданной тишины и безропотно освобожу вагон, когда поезд пойдет в депо.